А еще на русском острове водились большие бабочки, огромные, величиной с воробья. Я таких никогда в жизни не видел до того. Я потом прочитал, что эта бабочка называется махаон, и она действительно водится только в этих местах. Эти бабочки были прекрасные, они были большие. Внешняя часть крыла у них была черная, такая бархатно-черная, а внутренняя изумрудно-зеленая. Эти бабочки летали медленно и прекрасно. И офицеры говорили нам про этих бабочек. Не дай боже, какая падла. Хоть одну бабочку задавили. Эти бабочки занесены бля, в красную книгу. Мы блядь, гордимся этими бабочками. Они водятся только здесь, только у нас. Они бля, занесены бля, в красную книгу. Они здесь водятся миллион лет. А вы тут за полчаса все застретим. Так что не дай боже. Бабочки появлялись где-то в середине июля и летали почти до конца августа. Они собирались тайками у линии прибоя, сидели на камнях или летали медленно и прекрасно. Очень медленно. Я задавил трех штук. Она была большая, бабочка, первая вот эта бабочка была большая, у нее туловище было толщиной с палец. У нее большие были такие радужные глаза, и, по-моему, очень удивленные от того, что с ней это происходит. Она хрустела под пальцами, крылья ломались, а из туловища у нее выдавливался какая-то такой желтый, не такая желтая дрянь. Я потом долго-долго отмывал пыльцу, эту желтую дрянь от рук, Потому что действительно, не дай бог, офицеры же шуток-то ведь не понимали. К тому, же, что тут понимать? Я же не шутил. Я же убивал-то всерьез. И каждый задавил минимум три. А что вы могли еще сделать? Кому мы могли отомстить? Кто там был слабее нас? И вообще было так много стыдного всякого. Да из такого стыдного о чем вспоминать неприятно, и говорить тоже неприятно. И будет неприятно говорить, а стало быть неприятно слушать. То есть нет смысла говорить. Такое стыдное, которое вроде бы забылось и где-то улеглось в глубине. И нет людей, которые могли бы тебе напомнить о, об, о, о, о вот этом эпизоде. Их нет рядом, может быть, даже нет в живых. И ты вроде бы тоже об этом не помнил. Но бреешься как-нибудь утром, или чистишь зубы, или принимаешь душ, и вдруг вспомнится какая-нибудь такая дрянь, где ты был такой расподлец, и такая свинья, что захочется так съежиться, занять как можно меньше места в пространстве, и так сделать, и вот так, чтобы это ушло, ушло, ушло, и чтобы хоть чуть-чуть полежать, или просто быть таким маленьким, что как бы тебя и нету. но чтобы ты был все-таки. Потому что, когда тебя нет, это непонятно. А ведь вот этого стыдного не должно было произойти в твоей жизни, потому что когда-то ведь ты был маленький. То есть ты был маленький. Ой, как же это объяснить-то? Ну, то есть ты был маленький. То есть ты был маленький человек, небольшого размера, недавно живущий. Вот так вот. Но это был уже ты. У тебя были маленькие ручки и ножки, и все было новенькое, и ничего не болело. И ты мог часами бегать и орать при этом. Вот бегать из, из стороны в сторону И орать И кто-нибудь из взрослых останавливал я говорю Только перестань орать А ты не понимал Как это можно так вот интересно Бегать и не орать Нужно же все делать было вместе И самое страшное Это было стоять в углу Но не потому что в углу плохо А из-за того что нельзя двигаться И ничего не видно А Можно было же также же просто стоять Заторможенно вот так стоять зимой, в зимний день, смотреть в небо, а небо было точно такое же, как снег, потому что оно было белое и невысоко из него падал снег и прилипал к другому снегу, который был на земле. И можно было стоять и ловить на свою рукавичку, ну, такую маленькую рукавичку, на, на которой были такие ну, шерстинки, вот этот, ворсинки вот такие, вот на эти ворсинки ловить снежинку, рассматривать ее. И в этом белом свете ее было очень подробно видно. Она была большая и подробная. Можно было ее все рассмотреть, потом на нее дыхнуть так. И она превращалась в маленькую капельку воды. Потом ловить другую, рассматривать ее и видеть, как, какая она другая, и найти даже 10 отличий. Потом на нее дыхнуть. И появлялась вторая капелька. Точно такая же, как первая. Потом ловить третью снежинку. И вот так вот полтора часа. И нельзя сказать, что было сильно весело. Ну и не скучно, нормально.